Если возникнут неожиданные осложнения, это поможет ему быстро принять правильное решение и, в случае чего, освободиться от обвинений. На экране осциллографа вырисовывались невысокие однообразные пики. Сестра подвесила к стойке капельницы пластиковый мешочек с прозрачной жидкостью. Мирс что-то сказал своему помощнику Харви не расслышал, что. Тот нажал кнопку на измерителе скорости потока и раздался короткий сигнал тревоги. Медсестры натянули на ноги женщины белые противотромбозные чулки. У нее на бедрах выступали воспаленные узлы вен, а техник привязал голубую диатермическую пластину к ее щиколотке. — Вижу, этой даме делали лапаротомию, — сказала старшая медсестра, дойдя до шрама на животе, и тоже закрасила его йодом. Лапаротомия. Большой разрез по срединной линии живота. Раствор Хартмана капал в вену на тыльной стороне руки женщины. Анестезиолог проверил счетчики на баллонах с кислородом и за азота. Медсестры начали прикрывать все обнаженные части тела женщины, за исключением средней линии живота, зеленой материи, а чтобы отгородить от аппарата для наркоза, за ее головой воздвигли экран. Операционные вызывали у Харви благоговейный трепет. Его взгляд скользил по девственно чистым кафельным стенам и потолку, по высоким окнам с матовыми стеклами, по электрическим розеткам, по вычищенным до блеска сверкающим стальным раковинам и экранам, по аппарату для наркоза с его мерцающими циферблатами, безмолвно подмигивающими лампочками и цветными цилиндрами, окрашенными в определенные цвета, которые соответствуют кислороду, двуокиси углерода и закиси азота. Харви посмотрел на блестящую металлическую поверхность операционного стола под огромной лампой в форме литавры. Похоже на алтарь. В операционной чувствуешь себя так, будто ты в храме, в храме науки. Он вдыхал запахи. Чистота. Стены, потолки, осветительные приборы в идеальном состоянии. Он почувствовал запах свежевыстерной зеленой материи, антисептиков и жидкого антистатика, слышал случайный скрип резиновой подошвы по кафельному полу в шашечку. Медсестры заканчивали класть зеленые простыни, последние приготовления наподобие безмолвного религиозного ритуала. Положение... Во гроб, — подумал он, — церемония, своего рода причастие, церковная служба. Поиски знания. Теперь было видно только лицо женщины и четырехугольник ее тела. Полоска обнаженной плоти, окрашенная йодом в коричневый цвет, под светом, льющимся через толстые линзы, приобрела оттенок охры, под светом — освещающим алтарь. Пальцами в резиновых перчатках хирург надавил на брюшную полость женщины. «Окей, Стэн?» — спросил он анестезиолога. «Она под полным наркозом». Хирург надавил снова. «Мне кажется, мышцы брюшной полости слегка напряжены». «Добавлю еще курари подобных», — сказал Мирс. Пока хирург выбирал скальпель и неспешно делал точный надрез вниз по центру живота, Стояла мертвая тишина. Кожа расходилась под лезвием, как будто открывались губы. Тонкая ленточка крови быстро наполняла их. Хирурги — это что-то среднее между умелыми плотниками и слесарями. Анестезиологи — вот кто обладает реальной властью в операционной произнес знакомый голос. Харви оглянулся. Но, казалось, никто ничего не говорил. Это сказал ему Рональд Данс. Теперь Харви наблюдал за плотником, который трудился над обнаженной полоской, окаймленной зеленой материей, рассекая ткани вокруг матки, а сестры в это время накладывали зажимы, отсасывая кровь свистящими вакуумными насосами на расстояние. Там внизу была отвратительная скользкая масса. Главное было тут у головы женщины, именно тут со всеми трубками и клапанами, счетчиками и сменяющими друг друга изображениями на мониторах аппарата для наркоза, тут контролировалась жизнь женщины.